Глава сорок 45. Арен. Арен ни за что не оставил бы ее там. Он говорил себе, что на пляже было полно солдат, что он забрал ее, чтобы ее не поймали и не убили, что у него не было выбора. Но настоящая причина заключалась в том, что когда настал момент, он не смог ее отпустить. Она бы выжила. Джор бросил взгляд туда, где спала Лара. В растущем свете дня было видно, как она мерно дышит во сне. Ее грудь медленно поднималась и опускалась. Волны отбросили бы ее назад к берегу, в распростёртые объятия солдат. Для нее лучше попасть в руки к кмаредринцам, чем к нашим. Керес придумал бы какой-нибудь предлог, чтобы сохранять ей жизнь достаточно долго, пока она не сбежит. Думаешь, тебе удастся сделать то же самое? Арану было нечего ответить. Он знал, что Лара попадет из огня да в полымя. План состоял в том, чтобы отплыть прямо в утеканы и встретиться с остатками гарнизона Срединного дозора. И, естественно, был велик шанс, что его солдаты попытаются убить Лару на месте. И Аран даже не знал, что он сможет сделать, чтобы остановить их. Нужно сегодня вернуться к побережью Маридрины, сказал Джорг. Высадим ее там, и пусть идет своей дорогой. У нас нет времени. Сезон затишья почти закончился. Нужно атаковать, пока не разразились первые бури. Аран сбросил сеть в кильватер лодки. В животе у него урчало от голода. Большая часть припасов от Зары осталась на берегу. Там нас почти наверняка поймает патруль. Мы останемся в открытом море. В открытом море тоже есть патрули, Аран и на этом маредринском корыте мы их не обгоним. Я сказал: "Нет". Жорж плюнул в воду. "Из-за тебя ее убьют, да и тебя, возможно, убьют за то, что ты привез ее обратно в Ватикану!» Арен закрепил сеть на корме, обернулся и увидел, что Лара уже проснулась и наблюдает за ним. "Я разберусь". Она покачала головой, но ничего не сказала. Только перевернулась на бок и натянула на плечи кусок парусины. Однако, чтобы он ни говорил, у него так и не появилось ни одной идеи, пока они плыли на север и в конце концов достигли окраин Итиканы. А там уже потребовалось полностью сосредоточиться на том, чтобы их не обнаружили, пока они сложным тайным маршрутом под покровом тумана перемещались между островами, стараясь избежать бесчисленных опасностей, таящихся в волнах. К тому времени, как они достигли острова, где, по мнению Джора, прятался гарнизон срединного дозора, все трое устали, выдохались, и нервы у всех были натянуты до предела. Тупой маредринский кусок дерьма. Джор пнул борт рыбацкого суденьошка. Сожгу его, как только мы причалим. Арен не ответил, лишь взглянул на Лару. Надень капюшон. Я бы предпочел поговорить с ними до того, как они тебя узнают. Ее волнение выдавало лишь легкое напряжение в челюсти, но она опустила капюшон, скрывая волосы и лицо. В ее руках мелькнул нож, и спустя мгновение исчез. Арен сам последовал ее примеру и надвинул капюшон, и ему тоже не хотелось, чтобы его солдаты узнали его раньше времени, пока он еще не готов. Взяв у Джора весло, Арен приложил все усилия, чтобы загнать лодку в узкий просвет в скале, Вершины скал над головой скрывались в тумане. Было очень тихо, лишь кричали морские птицы и волны шумно бились о камни, но Арен знал, что его люди там, наверху, что за ними наблюдают. И учитывая, что они приплыли на маредринской лодке, скорее всего, в их головы уже целились лучники. Они продвинулись вглубь острова, утёсы теперь поднимались вокруг достаточно высоко, чтобы солнечный свет не достигал воды. Но Арен все же заметил, что под ними плывет огромная тень с острым плавником, отслеживая их путь. Акула поднялась, высунула голову из воды, чтобы посмотреть на них, и скользнула обратно в глубину. "Дурной знак", пробормотал Джорр, но Арен пропустил его слова мимо ушей, избавляя скоростью поворота. Там скалы расступились и показалась небольшая лагуна и десяток этиканских судов на крошечной песчаной косе. Аран вытащил весло из воды и позволил лодке дрейфовать к берегу. Одно малозаметное движение среди деревьев, и появились этиканские солдаты, наставляя на них мечи и луки. От потрёпанного вида его людей у Арана сжалось сердце, рваная или заплатанная одежда, неприбранные волосы. У многих мужчин из подкоженной воинской маски Виднелась густая борода. Но оружие в их руках по-прежнему блестело остро и ярко. Куда-нибудь еще этим потыкайте, Джор выбрался из лодки. Вы ублюдки, все знаете, кто я такой. Ни один человек его не послушал. Выходите из лодки, приказал мужчина из Этиканцев, и от его знакомого голоса Арен с отвращением содрогнулся. Медленно Они повиновались, вылезли и встали по колено в воде. Джор шагнул на пляж. "То командующий. Надеюсь, у него побольше здравого смысла, чем у вас, безмозглых тупиц". "Я", ответил мужчина, снимая маску. Голос Аран узнал, но увидев лицо Астара, все равно мысленно выругался. Мало того, что старик был недоволен тем, что Аран отдал девушке Эмре его пост командующего гарнизоном Кэстарк, Астер не доверял Ларис с самого начала и никогда не изменял этому чувству. От тебя не было вести неделями, а теперь ты приплыл на моредринской лодке, сказала Астар. Откуда нам знать, что это не ловушка? это не ловушка. Аран откинул капюшон, и по рядам его солдат прокатился вздох удивления, многие вышли из-за деревьев, опустив оружие. Ваше величество, Астер широко распахнул глаза, но вновь сощурился, когда различил фигуру у Арана за плечом. Вы же хотите сказать, что это? Аран понял, что Лара сняла капюшон, потому что все резко вскинули оружие. Он быстро передвинулся, заслоняя от них жену. «И "Если хотите убить её, сначала убейте меня. Эта сука предала нас", прорычал Ластер. "Она заслуживает тысячи смертей. Вы сами говорили так перед тем, как вас захватили в плен. И я говорил это с момента, как она ступила на нашу землю". Сейчас я знаю больше, чем знал тогда, ответил Аран, краем глаза следя за движением людей вокруг. Его понемногу окружали. Она освободила меня из плена, я обязан ей жизнью. И с тех пор явно успела обработать вас своей магией. Астер изобразил пошлый жест. Нет, иного объяснения, зачем вы привезли ее назад в Ватикано? У этой ведьмы есть над вами власть. Я привёз с собой лишь планы союзников, чтобы довести дело до конца. Аран усилием воли заставил себя сохранять спокойствие, хотя внутри у него все заледенело от ужаса. Он знал, что будет трудно убедить солдат принять присутствие Лары, но с астаром в роли командующего задача становилась невыполнимой. Валькотта согласилась помочь нам отвоевать мост и изгнать маредринсов. Солдаты задвигались, оружие в руках дрогнуло, и он вдруг заметил, насколько все они исхудали. Практически кожа до да кости, и тем, кто наеранали, наверняка не лучше. Анна также заручилась поддержкой короля Эренделла, вместе с их флотом мы проведем одновременную атаку против всех гарнизонов. Затем выждем время, пока бури уничтожат оставшихся. Можно подумать, это так просто. Астер качнулся на пятках, глядя то Арану за плечо, то на него самого. Мы потратили несколько месяцев, пытаясь отбить наши гарнизоны, а получили лишь мёртвых товарищей. Это потому, что мы были разобщены, возразил Аран. На этот раз у нас есть стратегия. Теперь мы не проиграем. Астер покачал головой, вслед за ним некоторые другие солдаты. В них чувствовалась неуверенность, но также страх. Последствия маредринского вторжения уже сказывались на людях. Хорошо, давайте предположим, что произойдет, если мы не станем бороться. Эронал голодает. Если мы не вернем мост, в сезон бурь город придется эвакуировать, но люди не вернутся к себе домой. Люди побегут в Эрендел или в Алькоту, или куда глаза глядят. А этиканы без этиканцев не станет». Может быть, так и должно случиться, Аран покачал головой. Если бы кто-то из вас так считал, вы бы уже ушли, но всё же вы здесь. Зная, что идёт на риск, он шагнул вперёд, чтобы оказаться среди них. У нас есть шанс забрать то, что принадлежит нам. Выслушайте меня, а потом делайте выбор. Он поднял с земли палку и начал чертить линии на песке, медленно рисовать этикану по памяти. Вот что мы сделаем. План, уже выстроившийся в голове, свободно лился из его уст, и все больше людей медленно опускали оружие по мере того, как он объяснял своим солдатам, каким образом они вернут мост, свои дома, свое королевство. Когда Арен закончил, небо начало темнеть, а у него болезненно пересохло горло. Ну что, что вы скажете? План хороший признал Астер теребя бороду, но затем вновь перевёл взгляд на Лару. Та молча стояла рядом с Джором. «А она здесь причём? Аран не успел ответить, Лара заговорила сама. У всех вас есть причина ненавидеть меня, сказала она. Я прибыла к вам в качестве шпионки Маридрины. Я обманывала вас, манипулировала вами, вступила в сговор, чтобы предать вас. Солдаты переминались с мрачными лицами но слушали. Мой отец воспитывал меня во лжи, чтобы я возненавидела Этикану, чтобы я ненавидела вас настолько, чтобы посвятить жизнь вашему уничтожению. Но когда я распознала обман, я отвернулась от его планов. Только это мало что значит, потому что ущерб уже нанесен», — она помедлила и добавила. Я здесь не для того, чтобы просить прощения. Здесь я прошу вас позволить мне сражаться, потому что уверяю, я ненавижу своего отца больше, чем кто-либо из вас. Астор плюнул на землю у ее ног. Ты заслуживаешь умереть смертью предателя. Я знаю, но вместо этого позвольте мне отомстить за зло нанесенное и текание». Арен молчал. Солдаты отступили назад и сдвинув головы, стали обсуждать просьбу Лары. По его спине катился холодный пот, поскольку он знал, что они имеют полное право потребовать ее смерти. Зачем ты привел ее сюда, мысленно допытывался он у самого себя. Почему не оставил ее там, на берегу? Астер вышел вперед из группы. Ты все еще считаешь ее своей женой? Да, подумал Аарон, но покачал головой. Нет. Королевой Нет. Она исчезнет, как только всё закончится. Аран не мог показать, что колеблется, не мог, если он хотел, чтобы Лара выбралась отсюда живой. Да. Астор обменялся долгими взглядами с другими солдатами, а затем кивнул, снял с пояса рок и бросил Арану. "Я думаю, вы лучше всех сумеете объявить этикане, что вы дома. Ваше величество. Аренс сделал глубокий вдох, поднес рог к губам и затрубил, призывая своё королевство на войну.